Глава четвёртая. Лето. Первый в моей жизни день в универе, первые в моей жизни пары и первая встреча с будущими одногруппниками на долгие четыре года прошли как нельзя лучше. Даже несмотря на вторжение свалившегося на голову, как снег, в июле Стельмаха, настроение сегодня просто отпад. Группа оказалась небольшой, всего 15 человек, и почти все девушки. Цветник, как назвал нас Юрченко Марк Анатольевич, наш искусствовед и куратор по совместительству. Забавный седовласый мужичок, примерно папиного возраста, с постоянно шныряющими по классу глазами и нисходящий с губ улыбкой. Лишний раз убеждаюсь, какой я сделала правильный выбор, поступив именно в этот университет. Ну и что, что нагловатый котяра Сим гуляет где-то поблизости, очаровывая старшекурсниц своей сногсшибательной улыбкой? Переживу. В конце концов, пока я была мелкая, нам же удавалось как-то не убить друг друга. И тут уверена, первая эйфория от встречи пройдет, и парень забудет про меня, отмахнувшись, как от мелкой надоедливой мухи. Мелкая. Даже мысленно это прозвище раздражает жутко. А прицепилось оно ко мне, потому что на наши две семьи, Стельмахов и Игаевских, я действительно самая младшенькая из детей. И как я не умоляла мамулю с папулей заделать еще ребеночка, чтобы это почетное звание перешло к нему, но на меня косо посмотрели и, странно улыбнувшись, сказали «Нет, принцесса». Вот с тех пор я гордо и ношу это почетное звание. Но если отбросить лирику и взять под контроль свой мозг и свое сердце, то сегодня прошло все более чем отлично. Пары пролетают просто с космической скоростью. И, не считая пары перемен, на которых мы с девчонками просиживаем штаны в коридоре на подоконниках и пытаемся узнать друг друга поближе, все остальное время впитываем как губки новые знания и пытаемся уже с первого дня въехать в учебный процесс. С Симом я так больше и не пересекалась в широких коридорах, и на том спасибо. Хотя мысли все равно то и дело витали вокруг его фигуры. Даже во время одной из самых интересных за весь день лекций по истории живописи я умудрилась искалякать весь задний лист в тетради глупыми рисунками мечей. Ну что это, если не намек подсознания на нашу звезду футбола? А еще в голову так и лезет его довольная улыбка и взгляд голубых глаз, в котором так и хочется утонуть. Я, оказывается, за эти два года успела забыть, какой он у него ужасно пронзительный и глубокий а еще яркий, как безоблачное небо в летний день. Многие думают, что Максим Стельмах – глупый парень с поверхностным восприятием мира. Но на самом деле, как бы трудно ни было это признать, он один из самых умных и образованных ребят в моем окружении. Уж если кто умеет добиваться поставленных целей и переть как танк, так это Сим. Не знаю, возможно, воспитание дяди Артема так на нем сказалось, сложно сказать, но Макс не знает, что значит отступать. И это для него, как для спортсмена, да и человека, огромный плюс. Но есть у него и изъян. Тот, который меня раздражает до зубного скрежета. Стельмах — бабник, разбиватель женских сердец и самый, что ни на есть, потребитель. Захотел — взял. Тем более девушки сами так валятся ему в ноги практически штабелями. В его окружении всегда находилась и найдется особи женского пола, которая страждет его внимание, тогда как я для него была, есть и буду, вредная младшая сестренка. Кое я быть совершенно точно не хочу. Это обидно. Всегда было обидно что я на него смотрю вот так, ну как, по-особенному, а он на меня. В общем, тема больная, и я искренне надеялась, что Сим-Сим в универ уже не вернется. А если и вернется, то прошмыгнет мимо меня тенью и даже виду не подаст, что мы знакомы. Однако он тут и практически во все всеуслышание заявил, что знает меня. Неожиданно. Но это не меняет того, что я всегда была и буду для него мелкой». Тот памятный разговор за неделю до его отъезда два года назад и мое унижение я помню до сих пор. Да так ярко, что, сидя в аудитории и прокручивая в пальцах ручку, вдруг чувствую, что щеки ни с того ни с сего начали полыхать, как фонарики в ночи, а сердце сорвалось в голоб. И почему он снова в моей голове? чертов мажор! Машу головой, словно пытаясь вытрясти друга детства из мыслей, и со стервенением вырываю лист из тетради. Ну его! Катился бы обратно в свой Питер! Не видели мои глаза вживую его два года, еще бы столько же не видели. После занятий мы всей своей дружной группой толпимся на крыльце, решая, пойти в кафе сейчас или собраться в конце недели. И в итоге в нашем цветнике преобладает разум, и обмыть знакомство исключительно кофе и чаем мы решаем завтра. После чего и расходимся по своим делам. Проходя мимо парковки, вижу байк Сима и давлю в себе детское желание пнуть эту опасную черную игрушку. Практически за шкирку, мысленно, конечно, оттаскиваю себя, заставляя ноги идти в сторону ресторана родителей. Они сегодня, как обычно, по уши в работе, и домой мне ехать предстоит на такси. Папа уже не раз заикался о том, чтобы нанять мне водителя, раз на права я совершенно точно сдавать не хочу, но я пока все отнекивалась. А дальше? Дальше жизнь студента покажет. Но сама я за руль не сяду. Нет-нет-нет, я еще жить хочу. Да и бедолаги, которые могут оказаться со мной на одной трассе, тоже, думаю, на тот свет не торопятся а зная мою ловкость и собранность, в общем, тут слова «женщина, беда на дороге» — стопроцентное попадание. Неторопливо переставляю ногами вдоль аллеи парка, и вдруг мобильный напоминает о своем присутствии в моем кармане. А когда достаю гаджет и вижу на экране смешную фотку старшего братишки, улыбка расцветает на губах сама собой. «Земля точно сойдет с оси, Темчик, Пою в трубку и слышу смешок на том конце провода. «Чтобы ты, да мне, да сам набрал...» Или тебя держат на мушке и шантажируют? Так ты только кашляни три раза, и я пойму». «Очень смешно, мелкая», — говорит братишка, а голос родного человека разливается приятным теплом в груди. «Давно, очень давно мы не виделись. Почти год прошел с прошлого приезда Тёмы, и очередного визита пока не предвидится, увы». «Между прочим, я звоню поздравить с первым днем взрослой жизни», продолжает мой собеседник шокировать дальше. «Как оно? Ощущаешь его М -м, кого?» «Ветер свободы, вредина!» «А, ты об этом? Ну, знаешь, это ты за тысячи километров от предков, а я все еще живу с ними в одном гнёздышке, и меня все устраивает. Не нужен мне этот ваш ветер!» Серьезно, Даже не появилось желание пожить в общаге с тараканами?» Удивлению, прозвучавшему в голосе братца, нет предела. «Ты вообще видел, какие общаги в универе, в котором я учусь? Разве что унитазы не золотые, откуда там взяться тараканом? И нет, не появилось. Сам-то ни разу в общаге не жил!» хмыкаю, останавливаясь перед нежной вывеской ресторана «Перья». И почему каждый раз, когда вижу это название, сердце что-то слегка колит может, даже зависть? Но ведь нельзя же завидовать собственной маме, что ей так повезло с папой, правда? Просто ресторан, как мне объяснили, был назван в честь мамули. Почему эти «Перья» стали своеобразным символом в отношении родителей, не знаю. Но, видимо, в их истории когда-то такая штучка сыграла очень большую роль. Потому что любимая мамина подвеска, которую она никогда не снимает, именно в форме перышка. А еще у моей прогрессивной ма есть тату. Да-да, большая такая на боку. И тоже, угадайте, в форме чего? Верно, перо. Надо будет, кстати, их с папой еще раз попытать на эту тему. Я, честно, хотел, но ты же знаешь предков. Это да, все ради нас. Улыбаясь, дёргая на себя дверь, и тут же окунаясь с головой в сногсшибательные ароматы свежесваренного кофе и наисвежайшей выпечки. м м, -м. Слюна отделения увеличилась раза в два, а желудок жалобно скрутился и заурчал. Ты-то приехать не собираешься? Какой тут? Учеба, диплом, учеба. Угу, и Ксюша в перерывах. Мелкая, рычит братец, цыкая, ты обещала, что предкам пока ни слова. Тебе двадцать лет, Артемий, а прячешься, как мальчишка 15 -летний. Ой ли, фыркает братец, обиженно. Я серьезно, ты обещала? «Вот тебе и Ойли, и я тоже серьезно. Мама с папой за тебя очень переживают. Что ты там беда-бедовая один. Не пригреть, не приласкать некому нашу лбушеньку здоровую, а у тебя вон Ксю». «Я понял тебя, понял. Заноза. Как только будет момент, я все расскажу». «Да, и лучше папе. Сначала», — заявила от чистого сердца. «Почему?» потому что мама побежит пригласительной на свадьбу выбирать. и в тетей Ли и желание хоть кого-нибудь из пятерых детей женить или выдать замуж в последние пару месяцев достигло своего апогея». «Макс вернулся», — ухмыляется негодяй Артемий с легкой издевкой в голосе. «Это ты сейчас на что намекнуть собрался?» «Исключительно на то, что пока вы маячите оба у них перед глазами, они не отстанут, так и знай», — обнадежил братец. «Не собираюсь я из-за этого зануда съезжать» аж завопила, повысив голос на пару октав и переполошив пробегающую мимо официантку. «Что опять началось-то?» Уже тише шеплю в трубку. Я думала, все уже с этой темой распрощались, еще, когда Сим уехал два года назад. «Да я же так просто!» идет на попятную братишка. «К слову, пришлось. Ладно, мелкая, помчал на пары. Давай нос по ветру и задай там в своей художке всем жару». «Это не художка, а отделение искусств». «Угу, я тоже тебя люблю, вредина. Пока-пока». «Пока». -пока. Пока. Бросила в трубку, пыхтя от недовольства, но на том конце провода уже были слышны короткие прерывистые гудки. Сбросил. Вот так всегда. Все вокруг кидают намеки, лелеют надежды, а мы потом, уверовав в такие возможности таких союзов, разгребай. Хотя кто мы? Я, Виолетта Максимовна, собственной персоной. Ну ладно, хватит топтаться на пороге. И, поздоровавшись со знакомой девушкой-хостес, которая, конечно же, меня узнала, прохожу вглубь зала. Там, за одним из столиков, вижу... Тетя Таша!» — улыбаясь, не веря своим глазам. Она поворачивается на оклик и одаривает меня своей очаровательной улыбкой. А я тут же срываюсь с места, залетая в объятия папиной двоюродной сестренки, которую не видела уже непозволительно давно. «Привет, принцесса!» — обнимает родная женщина, заключая в кольцо рук. «Соскучилась по тебе ужасно, племяшка!» «Сегодня прям день возвращений какой-то!» — смеюсь, усаживаясь на диванчик напротив. «Как ты, Таш? Когда приехала? Надолго?» Тетя у нас именитый фотограф и никогда не сидит долго на одном месте. Ей попросту скучно. Сын вырос, всего на пару лет старше меня, но уже живет отдельно в Германии, а мужа нет. Вот и мотается по командировкам, высылая нам с каждым разом кадры все крышесной с ней. Столько стран и городов, столько красивых мест и ярких, сочных красок, которые словно требуют, чтобы их запечатлели на холсте. Иногда желание сорваться за ней следом, прихватив с собой палитру кисти краски, просто невыносимо. Сейчас все расскажу, дорогая подмигивает Таша и заказывает нам бизнес-ланч. «Вина?» «Шутишь?» «Взлетают мои брови так высоко, насколько позволяет лоб. Па узнает, будет бухтеть». «Не узнает», — заговорщически подмигивает мне тетушка. «Они с матерью сегодня уехали по делам». «Ну, все же я лучше воздержусь», — шепчу в ответ, подаваясь чуть вперед и улыбаясь, довольная, как слон. «Я правда по тебе соскучилась?» — сообщаю, укладывая подбородок на ладошки. Ты последнее время что-то не скидывала своих новых работ. Не звонила, не писала. Мы уже начали не на шутку волноваться. Я была в Париже, и все самое сладкое там я вам уже показала. Но если хочешь, моя чудо-флешка всегда со мной, принцесса». Официантки быстренько приносят наш заказ, расставляя на небольшом овальном столике, и также бегом ориентируются. «Ты сказала, что день возвращения?» Когда остаемся одни, спрашивает Таша. «Кто еще? «Сим». Бросаю достаточно быстро, не желая на этом заострять лишнее внимание, но Таша явно другого мнения. «Похорошел!» — стреляет глазками женщина, что и с годами не потеряла своего юношеского задора. У Гаевских, видимо, вообще это семейная особенность — не стареть. «Да, он всегда был таким!» — морщусь, припоминая, что его белозубая улыбка и идеальный профиль еще со старших классов школы волновали девчонок. Чем, собственно, он всегда и раздражал. «Ладно, не так спросила. Возмужал?» В груди простреливает странное чувство, будто все сегодня крутится вокруг Сима. Сначала само его святейшество объявилось, потом звонок Артемия и тонкие намеки во всем известном нам направлении, а теперь вот Таша. «Таша — Таша! — щурюсь, откладывая вилку. — Ты к чему клонишь? Уж не заболела ли ты тоже идеей, что и мама с тётей Лей? — Женить вас! — делает глоточек вина тетя и отставляет в сторону бокал, отмахиваясь. — Да брось, это чушь! «Жениться надо по любви. Вон, такой же сильный, как у твоих предков. Да и как у стельмахов. Свадьбы по договоренности родителей ничего хорошего не принесут», — качает головой Таша. «Тогда перестань меня расспрашивать». «Ладно, ладно, это было просто любопытство. Но так все-таки». «Да», — выпаливаю раздраженно. «Да, да, и еще раз да. Возмужал, похорошел, и корона уже царапает небеса. Окей?» «Окей», — удовлетворенно говорит тетушка, хитро улыбаясь, и снова возвращается к изумительной пасте. «Но, честно говоря, я приехала в столицу на пару дней, чтобы поговорить с тобой». «Со мной? Ко мне?» Чуть не поперхнулась, не вовремя сделав глоток воды. «Что-то стряслось?» «Ну...» — тянет Таша, но тут же, заметив мое испуганное выражение на лице, уверяет. «Стряслась исключительно хорошая вещь». «Так...» «Помнишь, я весной тебе говорила про Парижскую школу искусств?» Сердце понеслось быстрее, ударяясь о грудную клетку. «Мечта!» Туда попасть даже сложнее, чем на Луну. И действительно, у нас был такой разговор в прошлый приезд в гости Таши, но сама я поступление туда не потянула бы. Поэтому даже отказалась пробовать подавать документы. Хотя отец уговаривал, и не сомневаюсь, что ради меня был готов потратить любые деньги и средства, но это было мое решение». «Да, помню, говорила». Осторожно киваю, уже от чего то опасаясь продолжения. «Так вот», — делает многозначительную паузу тетя, сцепляя пальцы в замок. «Тебя готовы туда принять. В декабре будет новая волна набора на места отсеившихся ребят, и если бы ты решилась...» «Что?» — перебиваю, не веря своим ушам, сжимая вилку в руках. «Ты шутишь, да?» «Нет, принцесса. Такими вещами не шутят. Знаю, что ты мечтала, и есть реальный шанс туда попасть. Только скажи, я все устрою». «Но а как же...» — говорю, ошеломленно выдыхая, и тут же запинаюсь. «Но! Их так много, этих «но!» во главе которых универ, который придется бросать, и семья, которая останется здесь, а я там. Несмотря на то, что мне уже девятнадцати, и многие в моем возрасте мечтают жить отдельно, на что, собственно, и намекал братишка, но я, наверное, слишком сильно дочь своих родителей, и вылетать из гнездышка это для меня колоссальный и очень непростой шаг. Мне попросту страшно. Я мечтаю и боюсь, боюсь и мечтаю. «И да, Артемию у нас в этом плане было гораздо проще. Наверное, и в этом случае сыграла свою роль то, что я в семье самая мелкая». «Что нас повесило?» — берет пальчиками за подбородок Таша, доверительно заглядывая мне в глаза. «Ты чего? Это же Париж! Малышка, ты бы училась у самых лучших из лучших!» И восхищению, что промелькнуло на лице папиной сестры, нет предела. «Я знаю, все это знаю. Я грезила этой мыслью. Но...» «Но это далеко», — признаюсь нехотя. Там нет мамы и папы. Там вообще нет родных и знакомых». Откладываю вилку и заправляю выбившуюся прядь за ушко. «Я, наверное, бракованный цветочек», — усмехаюсь, отводя взгляд. «Вон, все дети уже разъехались кто куда, и Стельмахи, и Тёма, а я не хочу». «Солнце. Чтобы чего-то добиться, надо не бояться принимать кардинальные решения и менять свою жизнь, а не сидеть, и закрывшись в скорлупе комфорта. Поэтому я, собственно, и спросила, нет ли у вас чего с Максом». Фу, смешно, что вы все до сих пор верите, что между нами может что-то быть. Мы же разные абсолютно, и то, что наши семьи дружат, не означает автоматом, что мы должны были влюбиться друг в друга. Да и думаю, ты и сама знаешь, какой у нас символ велас и повеса. Слухи о его новых романах то и дело гуляют в новостях. Парень молодой, горячий. Поверь, ваши сниматцы были точно такие же. Он бабник, а такие не влюбляются. Ой, смешная ты, Лето. Хохочет тетя, качая головой, и, смотря на меня так, словно знает то, что мне знать не дано. По этому поводу советую тебе с мамой и Лилией пообщаться. Думаю, им есть что тебе рассказать. Все всегда приходит с опытом. Но не суть. Тут же меняет тему. Мое предложение действует до декабря, и я хочу, чтобы ты очень-очень и очень хорошо подумала, малышка. Такой шанс один на миллион. Это новые места и знакомства, впечатления и эмоции, новые краски, в конце концов. «Глядишь, и любовь всей своей жизни уже найдешь. Я уверена, тебе понравится», — продолжает воодушевленно расписывать Таша прелести жизни вдали от дома. «А я? все, на что хватает моего настроения, это сказать, «Любовь я могу найти себе и здесь», — и пожать плечами, ненавязчиво сворачивая разговор в другую сторону. Просидев в ресторане почти два часа за разговорами и упиваясь рассказами Таши о ее предстоящей поездке в Африку, не замечаю, как время пролетает». Тетя любит поболтать, а я люблю слушать и кивать. И хоть тема разговора одна, но в уме я думаю совершенно о другом. Париж, новый институт, зима и стельмах, чтоб ему пусто было. А когда вызываю такси, чтобы поехать домой, мобильный чириканьем сообщает о пришедшем СМС. Номер неизвестный, но о том, кто отправитель, нетрудно догадаться по содержанию. Вредина, завтра со скольки на занятия? Конечно же, Сим. Опять он, и тут он. К без пяти минут иди нафиг, Сим. Тут же набираю ответ и нажимаю «Отправить». -ха, ха грубиянка лето. Но ничего. Всего день, как в городе, а его и так слишком много в моей жизни, в моей голове и в моем сердце. Выключаю мобильный и бросаю в рюкзак. У меня и так волнений полно, и помимо того, как думать о его важной персоне».